Пролог. Воздавая телу должное, тело и сознание, если что-то увеличивает, уменьшает, ограничивает или расширяет способности нашего тела к действию, оно тем самым увеличивает, уменьшает, ограничивает или расширяет соответствующие способности нашего сознания. И если что-то увеличивает, уменьшает, ограничивает или расширяет способности нашего сознания, оно тем самым увеличивает, уменьшает, ограничивает или расширяет соответствующие способности нашего тела. Спиноза, 1632-1677 Если у вас возникают странные симптомы, которые никто кажется не в состоянии объяснить, Причины их может быть травматическая реакция на прошлое событие, которое вы, возможно, уже даже не помните. В этом вы не одиноки и вы не сумасшедший. Есть рациональное объяснение тому, что с вами происходит. Нанесенный урон не является необратимым. Вашу симптоматику можно уменьшить и даже устранить. Мы знаем, что при травме сознание переходит в глубоко измененное состояние. Например, человек, попавший в автокатастрофу, изначально не только не испытывает никакой эмоциональной реакции, у него отсутствует даже четкое воспоминание или ощущение, что это с ним в действительности произошло. Эти защитные чудо-механизмы, например, диссоциация и отрицание, Позволяют нам проходить через критические периоды в надежде, что мы дождемся того безопасного времени и места, когда эти измененные состояния сойдут на нет. При травме в теле происходят такие же глубокие изменения. Оно напрягается, готовясь отреагировать, сжимается в страхе, замирает и отключается от ужаса и беспомощности. Когда действие защитной реакции на сокрушающее переживание прекращается и сознание приходит в норму, телесные реакции также должны нормализоваться после произошедшего. Но если этот восстановительный процесс нарушается, последствия травмы закрепляются и человек становится травмированным. Психология традиционно рассматривала травму через призму ее воздействия на сознание. Подобный подход в лучшем случае верен лишь наполовину и совершенно не отвечает задаче. Только рассматривая тело и сознание как единое целое, мы сможем обрести глубокое понимание травмы и исцелить ее. В поисках метода. Эта книга посвящена тому, как можно устранять травматические симптомы, используя натуралистический подход, который я разрабатываю уже 25 лет. Я не рассматриваю посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, как патологию, с которой нужно бороться, подавлять ее или приспосабливаться к ней. Я рассматриваю его как результат естественного процесса, ход которого был нарушен. Исцеление травмы требует доступа к непосредственному опыту живого, чувствующего, знающего организма, Принципы, которыми я собираюсь поделиться с вами, являются результатом практической работы с моими клиентами, в результате которой я получил обширный материал об истоках травмы. Их исследование заставило меня погрузиться, среди прочего, в такие научные области, как физиология, неврология, поведение животных, математика, психология и философия. Поначалу мои успехи были результатом случайности и слепого везения. По мере того, как я продолжал работать с людьми, осмысливая все, что узнал, и глубже погружаясь в тайну травмы, я, наконец, смог добиваться прогнозируемого, а не случайного успеха. Я все больше убеждался в том, что набор инстинктов человеческого организма содержит в себе глубокое биологическое знание, которая, предоставь ему такую возможность, само способна направлять процесс исцеления травмы. В то время как все чаще внимательная работа с этими инстинктивными реакциями приводила к исцелению моих клиентов, моя любознательность относительно этих процессов окупалась все возрастающим пониманием. Люди испытывали огромное облегчение, понимая, наконец, как возникают их симптомы, научаясь распознавать и проживать свои собственные инстинкты в действии. Соматическое переживание – это новый метод, который еще не подвергался тщательному научному исследованию. Но в подтверждение обоснованности и правомочности этого подхода я могу предоставить несколько сотен самостоятельных кейсов, в которых люди сообщают, что симптомы, которые когда-то мешали им жить полноценной жизнью, исчезли или значительно уменьшились. Обычно я работаю с пациентом индивидуально и часто использую в терапии и другие методы. Очевидно, что данная книга не может заменить индивидуальную работу с квалифицированным психотерапевтом. Однако я верю, что большинство тех принципов и той информации, которые здесь предлагаются, могут быть использованы для исцеления травмы. Если вы в данный момент проходите терапию, то можете поделиться этой книгой со своим психотерапевтом. Если вы не проходите терапию, то используйте эту книгу, чтобы помочь себе. Однако существуют и ограничения. Вам может потребоваться руководство квалифицированного специалиста. Тело как целитель. Тело – это берег в океане бытия, анонимный суфийский источник. В первой части данной книги говорится о том, что такое травма. Объясняется, как возникают и развиваются посттравматические симптомы, а также почему они такие стойкие. Это закладывает основу понимания, которая разрывает паутину самых разнообразных мифов о травме, заменяя их простым, последовательным описанием основных физиологических процессов, которые ее вызывают. Хотя наш интеллект часто берет вверх над естественными инстинктами, не он управляет травматической реакцией. Здесь мы гораздо больше похожи на наших четвероногих друзей, чем хотелось бы думать. Когда я говорю о нашем организме, я ссылаюсь на словарь Вебстера, где организм определяется как сложная структура взаимозависимых и взаимоподчиненных элементов отношения и свойства которых в значительной степени определяются их функцией внутри единого целого. Организм характеризует нашу целостность, которая возникает не из суммы его отдельных частей, то есть костей, химических веществ, мышц, органов и так далее, а из их сложной динамической взаимосвязи. Тело и сознание, примитивные инстинкты, эмоции, интеллект и духовность При изучении организма все это необходимо рассматривать в совокупности. Средством, с помощью которого мы воспринимаем себя как организм, является телесно ощущаемое чувствование. Телесно ощущаемое чувствование – это средство, с помощью которого мы переживаем полноту ощущений и знания о себе. Вы получите более четкое представление об этом термине по мере прослушивания материала И выполнение некоторых упражнений. Часть первая. Тело как целитель. Здесь травма и процесс ее исцеления рассматриваются как естественное явление. Мы обратимся к врожденной мудрости исцеления, которая есть у каждого из нас. Мы совершим путешествие, где познакомимся с некоторыми из наших самых примитивных биологических реакций Первая часть книги обогатит вас пониманием того, как работает организм и как вы можете работать с ним, чтобы повысить свою жизненную силу и улучшить самочувствие, получать удовольствие от жизни, независимо от того, есть у вас симптомы травмы или нет. В этой части книги я предлагаю упражнения, которые помогут вам на собственном опыте понять, Что такое телесно ощущаемое чувствование? Эти упражнения очень важны. На самом деле иначе не передать то, как действует эта удивительная особенность, свойственная человеческому существу. Вход в царство телесно ощущаемого чувствования для многих людей подобен вхождению в незнакомую новую страну, в которой они часто бывали, но едва ли замечали окружающий их пейзаж. По мере того, как вы будете знакомиться с этим разделом, вы обнаружите, что кое-что из того, что говорится о работе тела, вам уже знакомо. Часть 2. Симптоматика травмы. В данном разделе более подробно рассматриваются основные элементы травматической реакции, ее симптомы и та реальность, в которой живет человек, переживший психологическую травму. Часть 3 трансформация и пересмотр травмы. Здесь описывается процесс, с помощью которого мы можем трансформировать наши травмы, как личные, так и социальные. Часть четвертая. Первая помощь при травме. Включает в себя практическую информацию, которая поможет предотвратить развитие травмы после несчастного случая. Кроме того, здесь кратко рассказывается о детской травме, Этой теме в дальнейшем будет полностью посвящена отдельная книга. Я считаю, что нам всем необходимо знать ту основную информацию, что содержится в данной книге. Она позволяет углубить наше понимание процесса исцеления травмы и помогает развить чувство доверия к своему собственному организму. Кроме того, я думаю, что данная информация актуальна как на персональном, так и на социальном уровне. Масштабы травмы, обусловленные событиями, которые влияют на наш мир, наносят серьезный ущерб семьям, сообществам и всему населению. Травма способна к самосохранению. Травма порождает травму и будет продолжать это делать, передаваясь из поколения в поколение в семьях, общинах и странах, пока мы не примем меры чтобы сдержать ее распространение. В настоящее время работа по трансформации травмы в группах все еще находится в самом своем начале. И в третьей части книги есть описание метода исцеления травмы для работы в группах, над которым я работаю совместно с коллегами из Норвегии. Поскольку я часто рекомендую людям, делающим попытки самостоятельно заниматься психотерапией, все же прибегать к помощи квалифицированных специалистов в качестве союзников в этом процессе. Я надеюсь, что данная книга будет полезна также и этим специалистам. Не так много психологов обладают достаточными познаниями в физиологии, чтобы распознать те отклонения в переживании события, которые могут возникнуть, когда физиологические процессы не в состоянии идти своим чередом. В идеале информация, содержащаяся в этой книге, откроет новые возможности для лечения травмы. Из своего опыта я знаю, что многие из популярных в настоящее время подходов к исцелению травмы в лучшем случае приносят лишь временное облегчение. Некоторые катартические методы, способствующие интенсивному эмоциональному переживанию травмы, могут быть даже вредными. Я считаю, что в долгосрочной перспективе катартические подходы формируют зависимость от переживания катарсиса и способствуют появлению так называемых ложных воспоминаний. Из-за природы травмы существует большая вероятность того, что катартическое переживание может оказаться скорее травмирующим, чем исцеляющим. Психотерапия имеет дело с широким спектром вопросов и проблем, которые выходят далеко за рамки одной темы – шоковой травмы, которой посвящена эта книга. Шоковая травма возникает, когда мы переживаем потенциально опасные для жизни события, подавляющие нашу способность эффективно реагировать на них. В противоположность этому люди, травмированные длительным жестоким обращением в детстве, особенно если такое жестокое обращение происходило в семье, могут страдать от так называемой травмы развития. Травма развития обусловлена в первую очередь психологическими проблемами, которые обычно являются результатом неадекватного родительского поведения и воспитания в наиболее важные периоды развития ребенка. Хотя причины, вызывающие два перечисленных вида травм, различны, жестокость и пренебрежение со стороны взрослых могут привести к симптомам, которые схожи с симптомами шоковой травмы и зачастую переплетаются с ними. По этой причине людям, пережившим травму развития, необходимо обратиться к специалисту, чтобы тот помог им справиться с проблемами, которые переплетаются с их травматическими реакциями. Я считаю, что в случаях, когда шоковая травма является результатом однократного события или серии событий, и отсутствует цепочка предыдущих связанных травм, люди обладают замечательной способностью при соответствующей поддержке семьи и друзей самостоятельно добиться своего исцеления. Я настоятельно рекомендую практики исцеления, о которых идет речь в этой книге. Я написал данную книгу относительно простым языком, в том числе для того, чтобы она была понятна родителям, учителям, социальным работникам и всем, кто работает с детьми и служит для них образцом для подражания. И чтобы у них была возможность преподнести детям бесценный дар, незамедлительную помощь в устранении неадаптивных реакций на травмирующие события. Кроме того, врачи, медсестры, парамедики, полицейские, пожарные, спасатели и все те, кому приходится регулярно контактировать с жертвами несчастных случаев и стихийных бедствий, найдут эту информацию полезной не только для своей работы, но и для самих себя. Быть свидетелем человеческих жертв, особенно на регулярной основе, накладывает свой отпечаток и часто травмирует так же, как переживание самого события. Как работать с книгой? Прежде всего не торопитесь. Слушая книгу, давайте себе достаточно времени, чтобы усвоить материал. Выполняйте предложенные упражнения. Делайте их без напряжения и спешки. Травма – результат самых мощных побуждений, которые только могут возникать в человеческом теле. Это требует уважения. Быстро или поверхностно изучая материал, вы не навредите себе, но и не получите той пользы, которая возможна, если потратите время на неторопливое усвоение информации. Если какой-то материал или упражнение вызовут в вас беспокойство, остановитесь и дайте себе успокоиться. Посидите, наблюдая за своим переживанием, за тем, как оно меняется. Многие из неправильных представлений о травме способны проникать удивительно глубоко и могут повлиять как на ваши самоощущения, так и на ваши отношения к себе. Важно распознать, что это с вами произошло, и признать это. Если вы будете уделять часть своего внимания реакциям на изучаемый материал, ваше тело само задаст нужный темп работы с книгой. Ключ к исцелению травмы лежит в телесных ощущениях, а не в переживании сильных эмоций. Постарайтесь осознавать любую эмоциональную реакцию, нарастающую внутри вас, и отслеживайте, как ваше тело переживает эти эмоции в форме ощущений и мыслей. Если ваши эмоции слишком сильны, ярость, ужас, чувство глубокой беспомощности и тому подобное, то необходимо обратиться за квалифицированной помощью к специалисту. Травма – это непожизненный приговор. Из всех недугов, поражающих человеческий организм, травму в конечном счете можно даже назвать полезной. Я говорю это потому, что при исцелении травмы происходит трансформация, которая позволяет улучшить качество жизни. Исцеление не обязательно требует редких лекарств, сложных процедур или долгих часов терапии. Поняв, как возникает травма, и научившись определять механизмы, препятствующие ее исцелению, вы начнете распознавать и те способы, которыми ваш организм пытается исцелить себя. Применив несколько простых подходов и техник, вы сможете способствовать, а не препятствовать этой врожденной способности к исцелению. Предложенные здесь инструменты помогут вам преодолеть травму и продолжить свой жизненный путь ощущая себя более целостно и уверенно. В то время как травма может сделать ваше существование адом на земле, исцеление травмы – это дар богов, путь героя, который может пройти каждый из нас.